Глава 49 Состояние Шона не изменилось. Его дыхание по-прежнему поддерживал аппарат. Пол спал в кресле. Я не стала его будить. Мне захотелось просто посидеть в тишине рядом с сыном. От него уже пахло больницей, безликой больничной стерильностью. Я погладила его светлые волосы, провела пальцами по щеке и скуле. «Я люблю тебя». Нарушив молчание, я стала читать. В итоге проснулся Пол. Открыв глаза и прищурившись, он огляделся и увидел меня. В первый момент мы просто смотрели друг на друга. Затем он выразительно поднял брови, молча спрашивая о Джонни. Я покачала головой. «Как ты думаешь, куда она поехала?» — спросил Пол. «Не знаю». И меня это уже не волнует. Он встал, потянулся и, уперев руки в бока, начал морщи сделать наклоны из стороны в сторону. Я извинилась перед ним за прошлую ночь. «Так много всего произошло!» «Да я понимаю», — отмахнулся он. Взглянув на Шона, на его безмятежное лицо, вытянутые по бокам руки и натянутую на грудь простыню, я напомнила себе что он ведь никуда не денется. Мне хотелось не пропустить момент его возвращения, но я понимала, что надо запастись терпением, а нам с Полом нужно поговорить. Мы вышли на парковку, устроенную позади больничного здания, и в его тени я закурила сигарету. «Пол, я ничего не могу с собой поделать», едва не плача призналась я. Мне никак не отвязаться от мысли об одной из моих пациенток. «Умерший?» Я кивнула. «Когда похороны?» Уже были сегодня, но дело не... Я продолжаю думать о её ситуации. Она ведь оставила своего ребёнка. По молодости отказалась, но постоянно говорила о нём. Рассказывала мне о том, как бросила его. О том, каково это, какой опустошённой она себя чувствовала о том, что все ее чувства замолкли. Внезапно меня пробрала дрожь. Я вышла на солнце. Знаешь, Пол, я просто... У меня такое ощущение, что я на грани срыва. Разве мы не бросили Джонни, когда она больше всего в нас нуждалась? Взяли и отправили ее в частную школу и записали в модели для этих глупых журналов. Неужели мы украли у неё, Закончить мне не удалось, я вся обмякла и расплакалась. Неужели мы украли у неё детство? Пол обнял меня, погладил по спине. Нам выпало тяжёлое время, чертовски тяжёлое. Наш сын там, но с ним всё будет в порядке, и у Джони сильный характер. Овладев собой, я пристально взглянула на Пола. «Да?» Слегка улыбнувшись, он кивнул мне. «Тебе просто нужно расслабиться. Наша дочь — вечный источник драмы. Нам трудно угнаться за ее неуемной натурой». «Да уж», — я усмехнулась сквозь слезы. Прижавшись к груди пола, сделала несколько глубоких вздохов и отстранилась от него. «Так ты не думаешь, что мы с ней облажались?» «Нет». Кивнув, я попыталась осознать его правоту. Отчасти я понимала, что выбрала ошибочную постановку вопроса, но иногда логика плохо работает. «Мне нужно сказать тебе кое-что еще», — заметила я. «Человека с катером, подобравшего Шона, зовут Люка Марсо. Надо бы нам как следует отблагодарить его». «Как ты узнала?» «Он заехал в нашу бухту. Я как раз выходила...» Но он подошел на своей моторке к нашему причалу, и мы немного поговорили. Странно, но ладно. Ну, странна вся эта история. Он познакомился с Майклом и почти уверен, что тот назвался нашим сыном. Пол молча взирал на меня. И тут я сама встала на защиту Майкла. Возможно, он просто предпочел предвосхитить события, ведь Майкл практически наш зять, а в кризисной ситуации лучше всего придерживаться простых объяснений. Отступив от мужа, я попыталась оценить выражение его лица. Пол задумчиво смотрел на множество припаркованных машин, поблескивавших в солнечных лучах последних дней августа. Затенив глаза ладонью, я тоже взглянула в ту сторону. Отблески сильно слепили. «Ты собираешься рассказать мне о визите полиции?» спросил Пол. «Разумеется», — ответила я, глубоко затянувшись и выпустив дым. Он смотрел на меня в ожидании. «Может, Майкл вовсе не виноват в том, что случилось с Шоном? Не знаю». Но он связывался с ней. «С кем?» — Пол сжал челюсти, глядя вдаль. «С Лорой?» Я кивнула и сообщила ему, что полиция отследила ее последний звонок. Она звонила Майклу. Пол выслушал меня. Его взгляд вновь устремился на парковку. Выставив два пальца, он протянул ко мне руку. Догадавшись, что означает его жест, я передала ему сигарету, и он тоже глубоко затянулся. Выпустил дым из ноздрей. Вернул мне окурок, и я затушила его, бросив на землю. «Так, я возвращаюсь в палату». Заключил Пол. Я кивнула, но не двинулась с места. м ты идёшь?» «Чуть позже». Перед уходом муж мягко сжал моё плечо. Глядя вслед Полу, я вдруг подумала о Даге Уайзмане. Сомнительно, что Пол способен помочь мне продвинуться в этом деле. По крайней мере, сейчас. Похоже, он слишком обижен. Его глубоко задел очевидный обман Майкла. Задумавшись, я не сразу услышала вибрацию моего телефона. Звонил Майкл, как по заказу. «Я как раз думала о тебе», — начала я. «Я думаю, что помню больше». В его голосе слышались слезы. «Майкл, что случилось, все в порядке?» «Доктор Линдман», — продолжил он. «Я думаю, что помню больше». «По-моему, я вспомнил все».